Глава 6. Центр Иркутска. Жёлтый разлом, чёрный разлом, радужный разлом. Елизавета Петровна лично возглавила отряд сталичных истребителей монстров, получив доклад из Имперской канцелярии. Доклад был длинным, но императрица вычленила самое важное. Тип разлома колос. Место возникновения разлома центр Иркутска. Тип тварей предположительно нежить. Этого было достаточно, чтобы императрица приняла решение. Ольга с её спутниками прямо сейчас была в африканском эпицентре внутри разлома, и связи с ними не было. Единственный доступный на данный момент имперский абсолют Евгений Алексеев находился в родном разломе в японском эпицентре по личной просьбе японского императора, гнясь за громадным драконоподобным монстром. В итоге Елизавета Петровна приняла решение возглавить экспедицию, взяв с собой сильнейших офистров, что были сейчас в столице. Проблема заключалась в том, что сильнейшие изребители империи были твёрдой валютой, и им всегда находилось дело за пределами государства. Да и вообще человек, достигший первого класса многих годы сражающихся с тварями разломов, просто не сможет долго сидеть на одном месте, если, конечно, он физически или психически не пострадал. Как раз на лечении в столице находилось 12 истов первого класса, а здоровых и готовых к бою было ещё восемь. В итоге двое вырвались из госпиталя, плюнув на рекомендации врачей, и императрица в срочном порядке привезла десяток первоклассников и 15 сильных второклассников, чтобы лично защитить своих подданных. Когда они прибыли на место, Елизавета Петровна уже знала от глыбы, что внутрь зашёл Галтионов с компанией, строго-настрого наказав никому не входить. Императрица сначала возмутилась, а затем, просчитав время, поняла, что она как раз успеет, чтобы усилить рейд своими людьми. Но вот то, что произошло дальше, было очень странно. Разлом начал менять свой цвет. Сначала он стал голубого цвета пятого ранга, затем чёрного шестого, а когда императрица вместе со своими людьми прибыла на место прорыва, она увидела поистине страшную картину — Прямо посреди многолюдного имперского города ярко переливался всеми цветами радуги ржадужный разлом типа колосс. О, императорское величество, вам нужно срочно отсюда уехать. Выдав это вместо приветствия, подбежал к ней архиб Глыва. И я рада тебя видеть, Архиб, слегка улыбнулась императрица. Вам нужно немедленно улететь. Я уже передал информацию губернатору, город эвакуируется, и в ближайшее время здесь будет очень жарко. Не поддержал её шутки истребитель. "Почему нельзя здесь находиться?" "Да ладно", глаза императрицы полыхнули жарким огнём. "А где мне, по-твоему, нужно находиться? В императорском дворце? У телевизора, где будут показывать, как востог моей империи быстро заполняют толпы нежити?" Но архиб немного отаропел от ауры женщины. Он именно так и думал, поэтому просто кивнул головой, попробовав ещё раз привести аргументы. "Эмперии нужна императрица". Империи не нужна императрица, трусливо избежавшая и обрёкшая на погибель миллионы своих подданных, категорически возразила Елизавета. Увидев, что архиб не собирается успокаиваться, жёстко добавила: Разговор закончен, Глыба. Это не обсуждается. А теперь давай к сути вопроса. Какие идут предложения? Предложений как таковых не было. С таким разломом никто из присутствующих ещё не сталкивался. В радостном Келосе, африканского эпицентра, были только абсолют Пушкин. Ицы соревна Ольга, и то в составе международных рейдов, но с обоими из них сейчас не было связи. По сути говоря, было всего два решения: зайти в разлом и попытаться его закрыть или держать оборону снаружи, уничтожая вырывающихся тварей и послав запрос о помощи всем доступным истребителям. Первый вариант отменили сразу, когда доброволец-разведчик даже не смог войти внутрь. Ход был намертво заблокирован, и никто из магов не смог открыть его заново. С сожалению, императрица отметила, что сегодня империя потеряла трёх отличных одарённых. Род Андросовых остался без обоих наследников, а род Галактионовых снова ушёл в небытие. «Саша, Саша», — с грустью покачала головой императрица, глядя на радужную пелену портала, когда никого рядом не было. «Какая нелепая смерть. А ведь ты мог стать сильнейшим одарённым планеты. Но спасибо, что принял первый удар на себя. Я позабочусь о твоих близких. Если выжила, конечно. На лице императрицы появилась горькая улыбка. Однако минута слабости тут же прошла, и когда она повернулась к ждущим приказа людям, то глаза её снова пылали нейстовым пламенем, а весь её вид излучал мощь и уверенность. По её приказу с островов ушли абсолютно все не одарённые армейцы, сосредоточившиеся на берегах Ангары около орудий и боевых машин. Истребители же выстроились вокруг разлома, исходя из своих даров, умений и способностей. а также опыта и истории взаимодействия друг с другом. Внутренним кругом стали физики, готовые принять первый удар вырвавшихся тварей и сдерживать их, не пуская к стехиенникам, имеющим более слабую защиту, которые также стояли в несколько эшелонов. А в эфир понеслось сообщение. Внимание, всем доступным истребителям монстров. Империя взывает о помощи. В городе Иркутске по координатам открылся радужный разлом типа колос. Всем прибывшим на помощь будет выплачено вознаграждение в тройном размере. Это кроме официального сообщения для глав государств за личной подписью императрицы. Надежды на помощь было мало, но чем чёрт не шутит? Люди застыли в напряжении, все взоры были направлены в сторону невиданного по мощности разлома. Вокруг царила полнейшая тишина, которую внезапно прервал звон упавший на камни железяки и расстроенный голос «Да блин!» Елизавета Петровна и еще несколько сот пар глаз повернулись на источник шума. Это был сильно расстроенный командир гвардии рода Галактионовых Андрей Потапов, который стоял около ларька с мороженым. На полу перед ним валялся металлический сундук с остатками мороженого. В одной руке у него был вафельный рожок, в другой — металлическая ложка. — Вот я рукожоп, — с энтузиазмом продолжил Болк. — Моя любимая клубничная. Упс. Он увидел, что на него смотрит куча народа. слегка покраснел и смущенно пояснил. — Вы не подумайте. Я деньги оставил, даже больше, чем нужно. — Волк, ты нормальный? — не выдержала Елизавета. — Конечно, ваше императорское величество, — удивлённо кинул лысый. — А что тут такого? — Да тут как бы конец света приближается, — теперь недоумевала императрица. — Где? — искренне удивился Потапов, повернувшись в сторону, куда указывала императрица. Лицо его просветлело. — -а, а, вы про разлом. Так там же Саня, он... То есть, Александр, да. Всё будет в порядке, не переживайте. Всё будет в порядке. Офигивание императрицы перешло на новый уровень. Ты вообще понимаешь, что тут происходит? Конечно, понимаю, кивнул Потапов. Александр работает, разлом закрывает. Вот только он взглянул на часы. Аня уже звонила, просила поторопиться, а то мы к Ожину уже опаздываем. Да вы там все сумасшедшие, потрясённо покачала головой императрица, но не успела ничего добавить, как разлом моргнул. И оттуда вывалился человек в мутно-белом доспехе. «Анши!» «Андрей?» — она узнала молодого княжича, сына своего придворного лекаря. И тут же, спиной вперёд, из разлома вылетела Екатерина Андросова, чуть не шибив своим телом брата. «Галактионов!» — <музыка> <музыка> громко зашпела она. «Но я тебя сейчас устрою!» Девушка скачала на ноги. Выглядела она странно. Вокруг неё клубился густой туман или дым, создавая невнятные завихрения. «Андрей?» От девушки неслось силой, мощью и самой смертью. «Но я сейчас тебя устреваю», — опять прошипела Андросова, не обращая внимания ни на кого вокруг. Затем крепко сжала в руке родовой клинок, что подарил ей её нынешний жених, и уверенной походкой шагнула обратно в разлом. «Да стой же!» — крикнула императрица, но, похоже, девушка её не слышала. Вот только разлом не пустил её обратно. Она как будто ударилась о несуществующую стену. «Это ещё что такое?» раскрыла девушка рот от удивления, а затем нанесла несколько сильных ударов, но барьер даже не дёрнулся. Бесполезно, я уже пыталась. Императрица дошла до девушки и остановилась неподалёку. А теперь убери свою ауру, она меня тревожит. И рассказывайте. Оба. Нет! Заревёл проклятый у лучших традициях злодейских сериалов. когда две головы Гидры, стремительно выстрелив вверх, перекусили пополам костяных дракончиков, что неслись на помощь к призывателю. «Да!» — прохрепел я радостно, когда одним взмахом хвоста Гидра развалила к хренам костяную избушку на курьих ножках, что бодро прыгала к месту боя. Мне было хреново. Нет, не так. Мне было очень хреново. Я держался только на морального львых, и всё окружающее меня подёрнулось лёгкой дымкой сюрреализма, напоминающая какой-то бле... Чёрт в цирк. Момент призыва Гидры, я на секунду, кажется, потерял сознание. Хотя и быстро восстановился, но это было неприятно. Не люблю терять контроль даже на мгновение. Тут дело даже не в самой Гидре. К слову, не самой сильной душе, что была внутри меня. Тут всё дело в комплексе. уж сильно я перенапрягся с этим разломом. Надо подкачаться, Сэндер, надо подкачаться. Кто-то раз напомнил я сам себе, улыбнувшись. Как будто это от меня зависит. В последнее время я только и делаю, что качаюсь. Вот только окружающая реальность как будто издевается надо мной, подкидывая приключения на грани превозмогания, которые я чертовски не любил. Ведь, как говорил старый маг, если ты превозмогаешь, то ты, очевидно, просрал всю подготовку к сражению. И ведь он прав, старый хрен. Хотя, как будто последнее время я выбираю происходящее со мной. Я бы сказал, что кто-то крутит моей судьбой, и я даже представляю, кто, но... Пусть это будет только моей фантазией. Я же охотник. Я сам хозяин своей судьбы. На этих мыслях где-то внутри головы раздался тихий женский смешок. Да ну накер. Ладно, вернёмся к реальности. Предатель снова подобрал свой фламберг и бросился на гидру в рукопашную. Больной что ли? Похоже, длительное пребывание в мёртвом состоянии мало того, что не способствует работе мысли, так ещё и плохо влияет на память. Это же азы бестиария. Кто же на чёрную гидру с холодильником бросается? А, вот значит как. Я не выдержал и глупо захихикал, глядя на то, как предатель напитал клинок тёмной энергией, усилив его за счёт выпущенных человеческих душ. Кстати, меч неплох, вот только смогу ли я его чистить в любом случае, и он нужно попытаться подрезать. А мёртвый охотник снова вступил. Гидра чёрная и погренна тёмной магией. Неожиданно, правда? Ир абсолютно случайно призвал абсолютную имбу именно против некромантов. Тут уже подоспела основная масса нежити и буквально погребла под собой мою призванную тварь. Предатель осознав, что тупой силой тут ничего не сделаешь, отошёл в сторону, направляя своих миньонов. Кое-кто изпод нежити имел другие стихии, и сначала одна, затем вторая голова гидры были отделены от тела. Врагов было слишком много. "Эй, дирижёр с раной", подал я голос, когда окончательно пришёл в себя. Время умирать. Тобой я займусь позже, проскрипел дохлый тип и снова вернулся к управлению своей армией. Сказать, что я охренел, это значит ничего не сказать. Этот тип меня игнорирует, считая, что я сдался и добить меня можно будет по остаточному принципу, дот да кем он вообще себя возомнил? "Уходите", кивнул я Одину, как самому разумному. Тот просто сдержанно поклонился и направился к выходу. Неша возмутилась, но подчинилась. «Големы, в принципе, никогда мне не противоречили. Затупок же...» «Эй, Диган!» — крикнул я главному голему. «Братана, не забудь!» Отморозок прямо сейчас был мёртвым, но он же собирался возвращаться, торопливо подсасывая из меня энергию. Я насильно прикрыл краник, снова открыв его тогда, когда они уже вывалились из разлома, чтобы он не натворил делов и воскрес уже на той стороне. «Может, ты тоже свалишь?» — задал я вопрос Шнырке. «А в меня ж чё-то конша!» Бафс назаявил мне адмирал Шнырка, появившись у меня на плече при полном параде. Ладно, я должен был попытаться, мыкнул я, перехватив аквилу поудобнее и размашистым шагом переходя на бег, бросаясь вперёд на врага. Гидро выдыхалась. Сильная тварь, способная уничтожить целый мир, встретилась с силой нескольких миров, поставляющих воистину несчерпаемое количество врагов. Да, у неё была потрясающая регенерация. Вот только врагов пребывало больше, чем она способна была переварить. Именно это я сейчас и исправлял. Главное в любой войне что? Ну, после сытого войска, конечно же. И это перерезать противнику пути снабжения, чтобы рано или поздно он остался против вооружённого тебя с голой жопой, расстроенный и рыдающий, как последняя сучка. Первый портал я закрыл, выпустив душу элементаря хаоса, что просто поломал пространство вокруг портала, отправив тот в небытие. Второй портал я схлопнул с помощью пузыря странной потусторонней полуразумной твари, что питался энергией, поглощая её. После этих тварей я оставались миры, из которых была полностью высасывана вся энергия. Надеюсь, высасыв портал, он ещё немного поразвится на той стороне. Третий и четвёртый порталы располагались практически вплотную, и я смог закрыть их одним махом, применив заклинание отрицания. Не зря мне давал подзетельник Грандмастер Вулф Когда я на уроках по структуре многомерных вселенных я спал, считая, что всегда можно врага просто нагнуть и наказать. К чему эти сложности с манипуляцией пространством? Была одна сложность. Энергия на подобные заклинания копилась совсем по-другому принципу. Нельзя было просто взять и открыть портал по своему желанию в любое удобное для тебя время, ну или закрыть. Были, конечно же, исключения, пример он наш штатный портальчик Максимилиан. который все охотники называли исключительно дедом Максимом, мог открывать порталы не то, что в режиме нон-стоп, но очень и очень быстро. С другой стороны, бытовало мнение, что деду Максиму годков было поболее, чем старому Маку. Я, честно говоря, копил энергию на открытие портала в одно очень интересное место, но пришлось сбросить её сейчас. Что ж, так нужнее. Да и закрывать порталы всегда легче, чем открывать. Пятый портал я перегрузил, влив в него несколько душ-энергетов, и еле успел уйти в тень, когда за спиной оглушительно бабахнуло, разоплотив всю находящуюся рядом нежить. Не сказать, что всё это давалось мне легко. Большей частью я проходила расстояние в тени, содержа сглатывая и давя внутри себя рвотные позывы. Когда же я выныривал наружу, то сразу попадал под град заклинаний личий и уворачивался от толп нежити, направленный на меня предателем. Кажется, враг начал что-то подозревать. Когда последний, шестой портал схлопнулся передо мной, закрытый грубым выплеском энергии всего лишь на время, так как у меня кончились фокусы, то я снова скользнул в тень, появился перед предателем, пригнувшись, чтобы пропустить над головой взмах чудовищного дуручника. «Это тебе не понадобится!» — прошепел я, сдёрнув медальон с груди урода и отправив его в полёт мощнейшим пинком в грудь. Меня тут же согнуло в жестоком приступе тошноты, но дело было сделано. Я трезво оценил свои силы и понял, Что, скорее всего, наше прямое противостояние у нас закончится взаимным уничтожением, но у меня такой расклад я на него устраивал. Однако, оставить на вонючем трупе амулет охотника я тоже не хотел. Поэтому, попросив у Шнырки помощи, я нырнул так глубоко в тень, как только мог. На этом уровне тень предатель не смог отследить мои движения и среагировал только тогда, когда я вывалился в нормальный мир. Да, его доспехи я всё ещё не мог пробить, но мне этого не нужно было. Амулет у меня в руках, а через секунду рядом со мной проявляется довольно шнырька, и на каменистую землю падает проклятый фламберг. Эрни! Протянул ко мне костлявую руку, кажется, слегка расстроенный предатель. К чертям! Тот же среагировал. Я уворачиваюсь от безумного рывка трупака и пинаю его ещё раз. На этот раз целенаправленно в сторону гидры, которая снова начала контролировать ситуацию, так как благодаря мне бесконечный приток нежити иссяк. Одна из её голов ухватила поперёк тела летящего проклятого и попыталась перекусить того пополам. Но хоть и дохлый, это всё же был охотник. Он извернулся и голыми руками разжал челюсти зверюги, спрыгнув на землю. Но попытавшись это сделать, потому что на полпути его перехватила следующая голова, а потом ещё одна вцепилась в руку, другая — в ногу. Третья зафиксировала ещё одну ногу, а вот когда четвёртая сомкнулась на голове... Я подпрыгнул от радости и вытянул в сторону разрываемую идиота руку с оттопыренным средним пальцем. Фаталити ему дила. Волна энергии разлетелась по разному, и одновременно тысячи человеческих душ вырвались на волю. Мне нужно было уходить, но я не мог. Не мог оставить непрекаянные души в этом проклятом месте. Поэтому, упав на одно колено, я начал отлавливать их и пропускать через очищающий огонь, снова возвращая им шанс на перерождение. «И ещё! И ещё! И ещё немножко!» «Не трожь, Шандра! Дерись со мной!» Этот крик возвратил меня в реальность. Я открыл глаза и первым делом прислушался к ощущениям. Все человеческие души были спасены. Лицо мое исказило довольную смешку. «Всё на благо человечества?» хм, «Да». «Не вытравить из меня кодекс никак». Затем сфокусировал взгляд. и увидел перед собой огромную голову и два глаза. Гидра внимательно наблюдала за мной, а между нами скакал шнырька, воинственно размахивая игрушечным мечом. «Спасибо, малыш», — устало сказал я. «Но дальше я сам». Я встал, а весь рост, что было чертовски сложно. Кажется, всё моё тело прокрутили в мясорубке. И спокойно взглянул в глаза Гидре. «Хорошо подумай, прежде чем сделать то, что ты хочешь сделать». вылобнулся я абсолютно спокойно, даже не собираясь включать ауру или применять какие-либо техники. Я просто разговаривал с опаснейшей тварьёй, как с обычным человеком. Одна из голов гидры повернулась в сторону потускневшего окна родового разлома. Он был закрыт после смерти проклятого охотника, но ещё активен. "Даже не думай", усмеялся я. "Чтобы пройти туда, тебе придётся пройти через меня. А тебе понравилось жить бесплатно в тени внутри меня?" Тогда другая голова повернулась в сторону пробитого мной шестого портала предателя, что снова активировался. Оттуда с залихватскими хрипами начали выбегать костяные уроцы разной степени сохранности. А вот это другое дело, похвалил я выбор гидры. Вот у тебя снова есть тело, и ты снова можешь уничтожать миры. Не думаю, что там есть что уничтожать, если честно, но все эти живые костяшки явно хотят, чтобы с ними поиграли. А ещё что-то мне подсказывает, что в том мире есть порталы в остальные 5 миров, что остались без своего повелителя. Это будет хорошая охота. Так что будь хорошей девочкой. Фас. Гидра, одна из самых страшных тварей многомерной вселенной, кажется, немного обиженно посмотрела на меня, маленького человека с великой душой и всеми головами одновременно, тяжело вздохнула, развернулась И так же тяжело потопала прочь, снося по пути дурацкий костяшки. Когда она провалилась внутрь портала и тот потух, я вытер пот со лба. Это было, надо признать, весело, сказал я в пустоту. Шан, дурат-порожек. Передавно возникш нырка уже без сабли фурашки, но с недовольно сложенным на груди лапками. Как будто ты этого не знал. Я рассмеялся, потрепав храброго малыша по шорски. Я почти жубил Шнарк все еще пытался сохранять серьезность. «Ну, вспоминай, что! Веселье продолжается!» «Кажется, отпуск окончен!» Я закинул на плечо проклятый фламберг и направился к выходу из разлома. Вышел наружу и неожиданно увидел направленные мне в грудь десятки мечей и копий, а они далеко отблески многочисленных техник и два больших, несомненно красивых глаза императрицы российской. «Фу-у-у!» — я воткнул двуручник в землю и шуточно поднял руки вверх. Не стреляйте свои. Лиза, скажи им. Императрица прищурилась, слегка улыбнулась и властно скинула руку. Империя приветствует, но абсолютно. Слава абсолютно. Слава Империи. Слава, слава, слава, послышалось со всех сторон. Я удивлённо обернулся, но сзади меня никого не было. А затем мой взгляд упал на моё кольцо истребителя. "А, вы про это", вмигнул я. Ну ладно, пусть будет. А ещё я требую банкета.